Андре Нортон. Полет на Иктор. Глава 16 Дивный свет третьего кольца не достигал этого места. Они прошли внутри горы, пробираясь по тропе наверх через опасный открытый мост, чтобы, наконец, очутиться на краю уступа. Громада еще одного пика возвышалась над ними, закрывая их своей тенью. Они обошли уступ кругом и обнаружили единственное место, откуда, похоже, можно было спуститься. Хотя этот путь являл собой тоненькую цепочку опор для человеческих ног. Почти такую же устрашающую узкую, как мост, что остался у них позади. Они понятия не имели, что лежало в темных глубинах бездны, в которую они собирались спуститься. А вдруг это и в самом деле конец этого пути? Лорд Крип взял у фари уже потускневший светящийся шар и осветил им сомнительную тропинку, исследуя их шансы на преодоление пути над этими мрачными глубинами. Леди Майлин, закрыв глаза, сидела, откинувшись спиной на каменную стену. Словно она еще не восстановила силы, потраченные ею на открытие загадочной двери. Фари бродил туда-обратно по уступу, пытаясь забыть о своей спине. Похоже, во время перехода через мост, Что-то еще случилось с его горбом, и это была не только боль усталости, пронизывающая все его тело, но и нестерпимый зуд, отчего ему хотелось содрать с себя рубашку и расцарапать свою плоть сломанными ногтями. Он просто не мог сидеть спокойно и терпеть это. Тогар щелкнул когтями по камню и наклонил все глазные стебельки, чтобы осмотреть путь впереди. Когда Фарри проходил рядом... Он взмыл в воздух в прыжке и схватился за руку горбуна, быстро взобравшись на его плечо. Фарри больше не замечал на дороге даже слабого свечения от шара. Или этот путь вскоре сворачивал, или, вероятно, свет в конце концов иссяк, и лорд Крейп осторожно, шаг за шагом, спускался по склону в темноте. Оставаться на месте, если за ними была погоня, было просто глупо. А если их схватят на этой опасной тропе, Это будет, наверное, еще более нелепым. И все-таки боли и неудобства, переполняющие фари, заставляли его думать, что это, возможно, меньше из зол. Леди, он подошел к Майлин. Вы сможете идти или хотя бы спускаться? Она медленно повернула голову и посмотрела на него так, как будто он вернул ее из глубокого мысленного путешествия. Они идут. Он попытался мысленно прозондировать обратную дорогу через гору, но ничего не уловил. Даже действия самой слабой защиты, что дало бы ему знать, что они носят специальные защитные устройства против мысленных посланий. «Мне не удалось ничего нащупать. Но чем дольше мы будем оставаться здесь...» «Да...» — неимоверно усталым голосом проговорила она. «Я постараюсь...» Он держался рядом с ней все время, пока она ползла к началу узкой тропы, ведущей вниз. Она даже не пыталась встать на ноги. Фарри наклонился вперед, чтобы как можно крепче схватиться за ее пояс. Таким образом, они медленно двигались за исчезнувшим крепом. Оба устали до предела и часто делали передышки. Одной рукой Фарри постоянно держал женщину за пояс, а второй хватался за выемки в стене. Напряжение в спине постоянно давало о себе знать невыносимой болью. Но это было лучше, чем сидеть или стоять в ожидании чего-то неизвестного. Наконец, они достигли места, где тропинка загибалась, приведя их к опасному повороту, который им давался с большим трудом. Именно там произошла катастрофа. Чтобы не упасть, леди Майлин пришлось ухватиться за какой-то камень, который еле держался. С пронзительным криком она соскользнула к самому краю пропасти. Фарри съежился от страха, не зная, сможет ли удержать ее или нет. Она отчаянно била ногами в воздухе, изо всех сил пытаясь найти какую-нибудь опору, в то время как Фари цеплялся за камни, чтобы не упасть самому. Его пальцы глубоко впились в одну из выбоин, и при этом правой рукой он держал леди Майлин за пояс. Ему пришлось встать и принять на себя вес ее тела, который, казалось, увеличивался из-за ее неистовых попыток найти опору для ног. Боль, пронзившая его неестественно выгнувшиеся плечи, превратилась в пожар, и Фари осознал, что, не способный помочь себе, он не сможет больше удерживать и ее. У него было ощущение, что его разрывает надвое, и боль страшная боль. Парень чувствовал, как на его горбе трескается кожа. И все-таки он пока еще держался. И хотя ему казалось, что его уши наполнились кровью, он все же услышал голос. «Все хорошо. Я ее держу». В эти мгновения сам он удерживался еле-еле. Разжать пальцы, вцепившиеся в ее пояс, оказалось выше его сил. По спине струилась какая-то жидкость, собираясь возле его ног в небольшую лужицу. И он не смог бы остановить это, даже если бы захотел. Теперь вес леди Майлин больше не тянул его в сторону. Чья-то рука схватилась за его, сжавшуюся словно в судороге, постепенно отрывая от ремня леди один палец за другим. Он упал на четвереньки, когда напряжение иссякло. А затем он рухнул на тропу лицом и вниз. Его рубашка промокла насквозь, но боль в спине он больше не ощущал. Он был почти без сознания, когда почувствовал, что его схватили за руку, которая свисала с края тропинки. Ночной воздух овивал спину через остатки того, что некогда было его рубашкой. Но прежде чем впасть в полубессознательное состояние, он почувствовал крепкий захват сперва за запястье, а потом в верхней части руки. Кто-то оттаскивал его от края бездны. Поначалу он даже сопротивлялся, но силы покинули его и ему пришлось подчиниться чужой воле. Затем его отнесли вниз по тропинке и положили на какую-то поверхность, которая, вероятно, была другим уступом или, по крайней мере, широким местом тропинки, по которой они спускались вместе с леди Майлин. Боль, которая была сосредоточена в горбу, исчезла, сменившись нестерпимым зудом. Он с трудом повернулся и встал на колени, вытянув руки назад и пытаясь почесать горб. Сперва он подумал, что его сломанные ног рвут рубашку, но потом осознал, что это была кожа, тонкие лоскуты кожи. Ему было больно, но эту боль нельзя было даже сравнить с теми муками, что он испытывал прежде. Он счищал себя все больше и больше кожи, чувствуя, как она свободно отделяется от тела. Создавалось впечатление, что под ней находилось что-то живое, словно он носил под кожей на спине какое-то живое существо. Он увидел перед собой слабый свет, исходящий от шара, но не поднял глаз, а только сдирал и издирал с себя остатки кожи, освобождаясь от того, что носил на себе столько лет. Теперь ему казалось, что она снимается сама по себе. И вот он поднял голову и смог поднять ее намного выше, чем когда-либо. Мышцы, о существовании которых он даже не знал, двигались инстинктивно его горб раскрывался растягивался больше не вызывая боли кроме нескольких судорожных вспышек нечто вытягивалось наружу крылатый донесся до него исполненный благоговения голос лорда крипа он крылатый мышцы снова зашевелились напрягаясь уже совершенно по новому фари ощутил легкий ветерок приятно овивающее его маленькое тело, и попробовал отвести одну руку за спину. То, до чего он дотронулся, было нечто очень мягкое, покрытое туго натянутой кожей. Крылья? У него? Да как такое могло случиться? Он даже оцепенел. То, что всю жизнь тяжким грузом давило его к земле, исчезло. Он осторожно подумал о крыльях, и попытался сделать несколько движений, как если бы у него действительно были крылья. Он ощутил сзади широкий взмах и легкую острую боль, словно он задел острый край камня. Теперь он отчаянно хотел посмотреть на себя со стороны. Перед ним лежал шар света, и благодаря ему он мог видеть лица своих спутников. На них было глубочайшее изумление. Снова он поднял одну руку, затем другую, и стал исследовать себя на ощупь. От его тела действительно отходили какие-то отростки. Они казались слегка влажными, и у него возникло ощущение, что их нужно продувать ветром, чтобы влага высохла. «Каково это — чувствовать крылья, если они вырастают из твоего собственного тела?» «Кто? Что он теперь? И чем он был?» Он повернулся боком к своим товарищам, чтобы те могли получше его рассмотреть. «Это правда!» — потребовал он ответа, думая, что, возможно, он потерял сознание где-нибудь на тропе, и все это лишь плод его воспаленного воображения. «Это правда!» — заверила его леди Майлин. «Твой горб скрывал крылья. Они росли, становились больше». «Но я же не птица!» Он знал, что наверняка на каких-то далеких мирах среди от звезд водятся летающие рептилии и, возможно, более жуткие твари. Но ведь у него было человеческое тело, или, по крайней мере, тело гуманоида. К тому же за все годы, проведенные им в Приграничье, он слышал много странных историй от путешественников, но ни разу не слышал о крылатых людях. Он снова подвигал крыльями, распрямив их. Должно быть, подумал он, они очень плотно лежали внутри горба. И почувствовал, как его тело приподнялось. Не на шутку испугавшись, он снова сложил их. Он понятия не имел о полетах и подумал, что этому придется учиться. И все-таки в нем горело нестерпимое желание подняться в воздух, совершить круг в тумане, потом подняться ввысь к третьему кольцу, которое сияло всем своим великолепием. Высоко над головой. Даже его шея ощущалась странно. Он силой потер ее. Теперь он мог поднять голову, держать ее прямо и настолько высоко, как никогда раньше. Больше не нужно было смотреть на мир под неестественным углом. Внезапно, словно чья-то рука предупредительно коснулась его плеча. И он вспомнил, что они спасаются бегством, а также, где они находятся. Вниз. Проговорил он, глядя на лорда Крипа. «Нам надо спуститься». «Мы уже спустились», — ответил лорд. «Это дно ущелья. И...» «Лучше подойди и посмотри сам». Сделав несколько шагов, пари обнаружил, что когда идет, то должен постоянно держать крылья сложенными и ни в коем случае не пытаться взлететь. Во всяком случае, пока. Они опять оказались на дороге, окаймленной скалами. По обеим сторонам на каменном склоне виднелись похожие на двери ниши, прорубленные в скальной породе. Такие двери он видел в долине Тесса, хотя здесь дорога между скалами была намного уже. Слабого света им хватало лишь для того, чтобы разглядеть, что эти расщелины располагались слишком правильно, чтобы быть естественными творениями природы. И казалось, они тянулись бесконечно. Впереди в во тьме, куда не проникал свет от шара, их могло ожидать нечто непредвиденное. Афари старался выкинуть из головы мысли о том, что находилось за его плечами, и пытался заметить хоть какой-нибудь намек на предстоящую встречу с живыми существами. Он уловил еле ощутимую мысленную деятельность. Возможно, это животные или птицы. Но для Афари они были слишком далеки от известных мысленных образцов чтобы он мог их понять. Однако сейчас он не ощущал нигде поблизости чего-либо сильного и представляющего для них угрозу. Лорд Крипс, почти потухшим шаром в руке, снова вел их за собой. А леди Майлин держалась за его пояс, вместо того, чтобы вновь принять помощь фарии. Таким образом, крылатый человек остался предоставленным самому себе. Он осторожно шел за ними, изредка едва поднимая крылья, Так и не рискуя довериться им, ибо не сомневался, что им еще нужно окрепнуть и окончательно высохнуть. Он снял с себя обрывки рубашки и промокал тканью жидкость, все еще стекающую с его плеч на грудь, которая больше не съеживалась, как раньше, а напротив медленно распрямлялась и выравнивалась. У него есть крылья. Кто же он тогда? Какая-то неведомая особь которую теперь бросят на произвол судьбы даже те, с кем он путешествовал, сочтя его слишком неестественным. Он наблюдал за двумя двигающимися через тьму фигурами, в слабом свете шара кажущимися расплывчатыми силуэтами, и размышлял о том, что же теперь с ним будет. В какой-то мере ему даже захотелось вновь ощутить знакомый горб и обрести прежние ограничения, которые были ему совершенно понятны. Теперь ему приходилось постоянно сдерживать свое новое обретение, чтобы протискиваться по узкому проходу. Они продвигались очень медленно, вероятно, из-за усталости леди Майлин. Так что у него имелось время справиться с ощущением неуклюжести. С каждым шагом в нем росла новая уверенность в себе. Чем дальше они уходили, тем больше становилось очевидным, что это ущелье и есть место, куда они стремились попасть. Темные расщелины по обеим сторонам прохода были видны настолько отчетливо, что фари подумал, что они сделаны по тому же образцу, что и те, которые он видел возле зала собраний в долине Тесса. По-видимому, спутники Фарри не имели желания узнать, что находится в этих нишах, ибо уверенно продолжали идти вперед. Наконец, они добрались до места, где проход расширялся и переходил в нечто, что очень смахивало на долину под открытым небом. И все-таки это не походило на место встречи Тесса, поскольку здесь не было засушливой пустыни. От цвета Котра и Третьего Кольца это место казалось совершенно открытым, а земля перед ними была ярко освещена. В воде искрясь отражались лунные кольца, поэтому центр этого свободного бассейна очень походил на озеро. Обилие воды породило здесь столь буйную растительность, что Фари невольно изумился. На этой планете такого он нигде не видел. Крупные деревья, оплетенные лианами, образовали стену вокруг озера. Парень, даже не думая, что делает, а лишь страстно желая посмотреть, что там наверху, впервые воспользовался своими крыльями. Он рассекими в воздухе оторвался от земли. И тотчас же осознал, что полет, как и любое искусство, требует определенных навыков и умения. Его первоначальный взлет был слишком стремителен и резок и вознес его очень высоко. К тому же он еще не умел ритмично управлять новообретенными крыльями, и поэтому он скорее прыгал в воздухе, чем летел. И все-таки этих прыжков ему вполне хватило, чтобы увидеть в самой середине озера остров, который с высоты казался зрачком в огромном немигающем глазу. На этом острове фаре удалось рассмотреть стены и башню, чем-то похожую на ту, с которой его унес флитер несколькими днями раньше. Его спутники не пытались следовать дальше по заросшей, почти непроходимой растительностью тропе. Они оба скорее упали, чем уселись на последнем открытом участке земли. Перед ними стояла сплошная стена из переплетающихся ветвей, стволов и стеблей. Леди Майлин сидела, запрокинув голову и глядя в небеса, сосредоточив взгляд, на ослепительном сиянии Третьего Кольца. Ее рот был чуть приоткрыт, словно она пыталась пить глотками это великолепное свечение. Фарри сидел на обломке обрушившейся скалы и наблюдал за женщиной и лордом Крипом, находясь чуть повыше своих спутников. Пока Фари смотрел на леди Майлин, она распростёрла руки, как будто хотела обнять что-то или кого-то, находившегося перед нею. Лорд Крип тоже сидел неподвижно, но он смотрел не на сияющее кольцо, а на фаре, и тот заметил, что изумление на лице лорда медленно сменилось выражением решимости. «Что ты там видел вдали?» — проговорил он вслух. Именно сказал, а не подумал, словно опасаясь, что его мысленное послание может помешать тому, что делала в эти мгновения леди Майлин. «Озеро и остров, а на нем...» Руины и башню! быстро ответил Фарри. Ты можешь добраться туда сквозь это? Осведомился лорд Крип, указывая на буйные заросли. Было совершенно очевидно, что сам он даже не надеялся пробиться через них, поскольку ему нечем было прорубать дорогу. Я могу попробовать, ответил Фарри, хотя еще не доверял своим крыльям. Они были слишком новые, и пока он понятия не имел, как ими пользоваться. Хотя и не сомневался, что их можно успешно использовать для того, чтобы подняться в небо. причем намного выше, чем удавалось во время коротких проб. Когда он совершал их, то чувствовал себя несколько сбитым с толку, не говоря уже об ощущении неловкости и неудобства. Теперь он медленно и целенаправленно задвигал крыльями, при этом повернув голову так, чтобы наблюдать за их движением. Чуть ранее, ощупав крылья, Он выяснил, что у них нет перьев. Скорее, они были покрыты мягкой кожей с коротко остриженной шерсткой, напоминающей на ощупь бархат. Наконец он встал и осмелился сделать небольшой прыжок в небо, используя крылья для поддержки. Он уже уловил ритм взмахов, который поднимал его вверх и постарался держать его. Через некоторое время он очутился в великолепии ночи, озаренной кольцами. Когда Фари обрел уверенность в полете, он описал круг над своими спутниками, затем отважился пролететь над непроходимым барьером из растительности, постоянно опасаясь, что крылья подведут его, и он рухнет прямо в густую зелень. Но несмотря на свою неуклюжесть, он учился с каждым движением, все больше понимая, что необходимо делать, чтобы держаться в воздухе чтобы сделать то, о чем всегда мечтали гуманоиды — достичь облаков. Только здесь не было облаков. Была лишь кромешная тьма непроходимого леса, окружающего озеро со всех сторон, и искрящаяся рябь воды, отражающая сияние Третьего Кольца, а за ней — остров. Он продолжал лететь над озером, больше не стараясь подняться в вышину. И вот он оказался над островом. Тот тоже был покрыт растительностью. Однако она произрастала не такой плотной стеной, как на берегу. Фари увидел высокие деревья, разбросанные по холмикам, усеянным распустившимися цветами. Будто они подпитывались не от солнечного света, а от блеска луны. От них исходил такой божественный аромат, что Фари, пролетая над ними, точно купался в этом дивном запахе. Мысленно изучив то, что находилось под ним, он не обнаружил даже намека на какую-либо жизнь. Он опустился на стену окружающую башню. Теперь вблизи он ясно видел, что время не так сильно повлияло на это место. В отличие от замка, где нашла себе убежище гильдия. Каменная поверхность была более гладкой, чем любой камень, до которого он когда-либо дотрагивался. Она была почти белой, с темными прожилками и пятнами. Он заметил вдоль этих узоров едва заметное мерцание. А когда опустил руку и коснулся ближайшего узора, то ощутил шероховатость, словно это было нечто совершенно другое. Возможно, драгоценный камень, вкрапленный в узорчатую текстуру поверхности. Он двинулся по краю стены, время от времени взмахивая крыльями для сохранения равновесия. И разглядывая сверху интерьер этого места, лежащего в царственном сиянии Котры. Он не увидел ни одного строения, только башни и мерцающие огненные искры под ногами. Перед тем, как снова взлететь, он скинул ботинки, и его утомленные ступни ощутили слабое жжение, будто каждый из крошечных камней, по которым он шел, являл собой крошечный огонек. Фарис сделал полный круг по внешней стене, а потом все же отважился спланировать на каменную поверхность. Что он находился внизу. Как он уже отметил, сверху внутренний двор был выложен из небольших камней, покрытых замысловатыми узорами. И все узоры отличались друг от друга. Когда Фари приземлился на один из них, изображающий ряд концентрических кругов, то чуть не воспарил снова в воздух. Он взмахнул крыльями и слегка поднялся, так что его ступни больше не касались этого камня. Ибо откуда-то либо из башни, либо с неба над его головой, послышался короткий резкий звук, напоминающий удар одного лезвия ножа, а другое. Фари ожидал, то и дело, поворачивая голову из стороны в сторону. Он ожидал, а тем временем его сознание выискивало. Звук отозвался эхом и исчез. Фари не смог заметить какого-либо ответного звука, но почему-то он догадался, что эти изображения, Своего рода сигналы тревоги. А может быть и нет? А вдруг это означало приветствие от какого-то давным-давно умершего народа? Он видел пещеры, очень напоминающие те, которые видел вдоль дороги, ведущей в долину Тесса. Однако башня сильно отличалась от любого здания, возведенного Тесса. Наконец, он очутился напротив темного проема двери, расположенного на одной из сторон башни. Однако Фари не увидел ни одного окна, ни на одном этаже. Чтобы войти в такое место, надо быть столь же неосмотрительным, как Смукс, исследующий ловушку. Смукс! Ведь он совершенно забыл о Тогаре во время чуда своего преображения. Однако Смукс по-прежнему был с ним и крепко держался коготками за его пояс. Не обнаружив даже намека на то, что в башне есть какая-либо жизнь, Фарий мысленно обратился к Тогару, чтобы проверить, сможет ли Смукс уловить что-то слишком тонкое, слишком далекое от его собственных ментальных процессов, чтобы зафиксировать это. Однако результат оказался таким же. Тогар ничего не улавливал. Прыжок с помощью крыльев перенес Фарий из круга, вызвавшего тот звук, к самому основанию башни, куда не доходили узоры. Фарри видел слабое отражение свечения от луны и кольца. Этого было вполне достаточно, чтобы заметить узкий проход, не закрываемый дверью. Однако внутри стояла пугающая темнота. Как глупо, что он не захватил с собой светящийся шар. Даже если бы он мог видеть хоть на пару шагов вперед, ему бы не было так страшно. Смукс, отправить Тогара внутрь? Ведь он видит в ночи лучше, нежели фари. Когда Смукс охотился за добычей, обитающей в стене, он пользовался органами обоняния. Но здесь постоянно дующий легкий ветерок приносил с собой сильнейший аромат цветов, который уничтожит любой другой запах. «Не стоит здесь задерживаться», — подумал Фарри. «Но ему придется либо полностью исследовать это место, либо возвращаться обратно, признавшись, что он испугался». И крылья не дадут ему даже того небольшого преимущества, которое они давали на открытом воздухе. Сложив их вместе, насколько можно, Фари глубоко вздохнул и двинулся к башне. Он уже ожидал второго предостерегающего сигнала, либо же оглушительного треска захлопываемой ловушки. Но то, с чем он столкнулся, оказалось крепким препятствием из... ничего. Он не видел никакого препятствия только ощущал его, когда водил руками по этому препятствию, такому же прочному, как крепкая дверь. И все таки пытаясь разглядывать, он видел, что здесь ничего нет. Хотя его руки натыкались на что-то. В конце концов он отпустил Тогара, но Смуксу тоже мешал невидимый барьер, сквозь который он не мог проникнуть внутрь. Значит, те, кто некогда построили это сооружение, Все же оставили своеобразную охрану. Вероятно, фари активировал какую-то защиту, коснувшись узора на мостовой. Однако, как он уже понял, сидя в крепости гильдии, в подобных местах всегда есть крыша. Приказав Тогару снова прицепиться к поясу, фари отступил назад настолько, чтобы суметь раскрыть крылья, а затем резко прыгнул вверх и начал с каждым взмахом крыльев подниматься пока не сумел ухватиться за парапет башни на его поверхности тоже вырисовывались причудливые узоры фари не увидел среди них чего либо напоминающего люк через который он спасался бегством но все равно он не собирался спускаться чтобы исследовать то о чем не имел ни малейшего понятия кто знает с чем он мог столкнуться поэтому он устроился поудобнее и начал внимательно разглядывать узоры при этом тщательно запоминая их. Занимаясь этим, он отправил мысленное послание и тотчас же получил ответ от леди Майлин. отчетливый и ясный, как всегда. Он рассказал ей о внутреннем дворике внизу, о невидимой двери и об узорах, которые обнаружил наверху. «Покажи мне», — спокойно попросила она. Постаравшись мысленно выстроить их по очереди, Фарри сразу же начал с первого, что находился прямо под его ногами. Затем перешел ко второму, к третьему. И так он написал все узоры по порядку. При этом он старался мысленно передать их изображение как можно отчетливее. Он чувствовал растущее изумление и волнение Леди. А вот такой и такой. Требовательно вопрошала она, стоило ему перейти к описанию следующего мысленного изображения. Фарри всмотрелся, но переданных ею рисунков не увидел, о чем он и сообщил ей, и тотчас же ощутил, насколько она разочарована. «Тогда вот такой или вот такой?» «Часть рисунка, да», однако полный рисунок, обрисованный ею, отсутствовал. «Внизу, изучи двор внизу», — приказала она. Тогда фари присел на корточки и стал пристально изучать узоры с более низкой позиции. Он медленно и осторожно двигался вдоль парапета так, чтобы как следует рассмотреть все находящееся внизу. Некоторые узоры были настолько причудливы в своих извивах, что фари с трудом мог разобрать, где они начинаются и где заканчиваются. Это лабиринт, сообщила леди Майлин. Мне надо увидеть его самой. Я должна увидеть его. «Я не могу доставить вас сюда», — заметил Фари. Он вспомнил, что у него не хватило сил удержать ее на тропе, когда она соскальзывала в пропасть. К тому же он не сомневался, что ни ей, ни лорду Крипу не удастся преодолеть лес и пересечь воду. «Ты можешь доставить мне то, чем я смогу воспользоваться», — довольно резко ответила она. «Возвращайся, Фари! Я дам тебе кое-что. Глава 17 Фари снова пролетел над непроходимыми зарослями местной растительности и приземлился неподалеку от дожидающихся его леди Майлин и лорда Крипа. Мужчина копался в сумке, прикрепленной к его поясу, которая была с ним в течение всего путешествия. Наконец он вытащил из нее не еду, как ожидал фари а блестящий квадрат похожий на светлый металл, настолько он был отполирован. Этот предмет был не больше ладони Фарри. Лорд Крип потёр его поверху, словно сдвигая какую-то невидимую крышку, и передал его леди Майлин, которая взяла его и посмотрела на Фарри. «Эти узоры», — проговорила она, — «своего рода защитные устройства, и пока я никак не могу разобраться, что они означают, поэтому я должна их увидеть». Фарри слегка пошевелился. Чем пристальнее он вглядывался в запутанный лабиринт изумрудно зеленой растительности, расстилающейся перед ними, тем больше осознавал, что без специальных приспособлений им ни за что не удастся пробить какую-либо тропку через эти заросли. По-видимому, расчистить путь мог только лазер. Но с другой стороны... «Вот смотри», — сказала леди Майлин, поднимая металлический квадрат. «Ты видел когда-нибудь такое прежде?» «Туристы используют эти штуки для записи всяких видов, которые им хочется запомнить получше. Она работает так. Нет, лучше пусть Крип тебе покажет, поскольку эта штука не с планеты Тесса». Лорд взял у нее квадрат и перевернул его, чтобы продемонстрировать два оттиска, находящиеся на его нижней поверхности, которые, наверное, соответствовали отпечаткам пальцев человека. Пусть отражение того, что тебе хотелось бы сохранить, покажется в этом зеркале. А потом нажимай вот сюда. Сосчитай до пяти и снова нажми. Только на этот раз вот сюда. И когда ты увидишь это отчетливо вот здесь, то можешь приступать к следующему снимку. Это очень просто. В этой штуке достаточно места для двадцати снимков. Потом надо будет перезаряжать. Лорд Крип протянул квадрат фари. И тот осторожно взял его в руки. Да, все это звучало достаточно просто. Но Фарий не привык к подобным чудесам из других миров. И единственное, на что он надеялся, что он сумеет следовать этим указаниям и не напортачить. Ему на ум пришло еще что-то. Он встал, держа в руках прибор для съемки. Он не смотрел на башню, находящуюся на озере, вершину которой было видно с того места, где он стоял. Он смотрел обратно на дорогу, по которой они пришли сюда. Возможно, их преследователи уже прошли дорогу, ведущую через гору, и могут появиться здесь в любую секунду. И что тогда? Хватит ли у него времени выполнить задачу, которую они теперь возложили на него? А что, если люди из гильдии уже засели чуть дальше по дороге и целятся в обоих Тесса и своего оружия дальнего действия? «Не совсем так», — ответил лорд Крип на невысказанный вопрос. «Мы на чеку, а они, как всегда, выдадут себя своими защитными полями, которые создают пустоту в ментальном поле. И все же они придут». Фарри был так же уверен в этом, как в том, что теперь у него есть крылья. И он сомневался, что крылья помогут ему спастись от преследователей. «И мы уйдем», — ответил лорд Крип. Туда. Он провел рукою над буйной растительностью. «Там нет пути!» Леди Майлин улыбнулась и промолвила. «Пока держится третье кольцо, я обладаю силой, хотя мой народ не хотел бы этого. С тех пор, как я вернулась, я обнаружила, что силой управляет не только жезл, но и воля, и энергия того, кто им пользуется. Да, мы можем уйти, но не отсюда». Мы двинемся на север, чтобы не дать им ни малейшего намека на то, как мы поступили. А ты, мой крылатый брат, обладаешь тем, что послужит нам лучше всего. И с этими словами она кивнула в сторону прибора, который Фари держал в руках. Поскольку Фари нечего было сказать на ее решительность и самоуверенность, он снова оторвался от земли, поднимаясь над зарослями и деревьями и направляясь к острову на озере. Но теперь... Когда летел он, чувствовал себя совершенно обнаженным и открытым для нападения со стороны людей гильдии, упорно идущих по их следам. Ведь они без труда смогут уничтожить его смертоносным лучом лазера. И он несказанно обрадовался, когда снова очутился на башне, в том месте, откуда, по его мнению, было лучше всего снимать. Медленно и очень осторожно он направил металлический квадрат на первый ряд узоров находящихся внизу. И надавливая на оттиски, считал вслух до пяти. Он обошел весь парапет башни, чтобы удостовериться, что его снимки, если только он действует правильно, запечатлели все изгибы, извилины, спирали, треугольники и дуги внизу. Ему пришлось совершить полный круг, чтобы снимать все по порядку. Затем он приступил к съемке узоров на крышах и дополнил ими уже сделанное. Прошло немного времени, и Котра пропала, а вместе с ней и третье кольцо. Все погрузилось в серую туманную мглу, предшествующую закату. Крепко прижав к себе прибор, Фари поднялся еще выше над озером, в надежде увидеть своих спутников. Но там, где он с ними расстался, уже не было ничего, равно как не увидел он ничего вдоль северной оконечности леса. Он опустился. Чтобы пролететь, едва не задевая самые высокие деревья джунглей, и при этом глядя по сторонам. Затем он отважился послать мысленный сигнал. Озеро. Донесся до него ответ. Жди у озера. Джунгли и водоем разделяла полоса из мелких камней и песка. Туда он и приземлился, сложил крылья, по-прежнему изумленно размышляя о том, как они доберутся до этого места. Он все еще ощущал некоторую боль в плечах, но решил, что она вызвана длительной работой мышц, которые все еще не привыкли к подобным действиям, и что она исчезнет, когда он будет более опытен в пользовании своими новыми придатками. В эти мгновения его манило к себе спокойное, непотревоженное гладь озера, и он долго смотрел на эту сверкающую поверхность, как в зеркало. Он. Фарри едва мог поверить в то, что увидел в нем. Ибо до сегодня, словно в другой жизни, он был бесформенным уродом. Теперь же он стал само совершенство. Над его головой, которую он мог держать совершенно прямо, на высоту пяти рук выступали крылья. Не какие-нибудь некрасивые, хмурые отростки, а со сверкающей, подобно атласу поверхностью. На которой виднелись красивые светло-зеленые пятнышки и узоры цвета его кожи. Они великолепны, думал он, и намного величественнее, чем военный или официальный наряд любого лорда. Он пролетел еще дальше над озером, чтобы рассмотреть все получше, и с каждой минутой, с каждым движением понимая, что он являл собой намного больше, чем просто игра природы. Но чем же он все-таки был? Безусловно, он родился не на планете Гранта, иначе кто-нибудь в приграничье обязательно знал бы, кто он на самом деле. Ланти. Зачем он привез его туда? По какой причине? Разве только хотел его продать какому-нибудь негодяю, как Растив, в качестве диковинки, чтобы после жестокой дрессировки выставлять на показ. В самих крыльях было нечто, что вызывало у него вспышку воспоминаний. Тот блестящий предмет, который принес Ланти второй головорез из Приграничья. Но тогда было уже слишком поздно, чтобы получить какие-либо объяснения. «Так это же... часть крыла!» «Ну, конечно же, это было частью крыла!» По всему его телу пробежали мурашки. Фария ощутил холод. Возможно, это произошло из-за предрассветного ветра, покрывавшего рябью зеркальную гладь озера. Но, может быть, это было только внутри его маленького худенького тела. За крыльями его сородичи и охотились. Возможно, это не в первый раз соответствовало легендам, часто рассказываемым в «Приграничье», о том, как, наделенную сознанием расу, и множество животных тоже уничтожили ради какой-то особой цели, которой добивалась группа пришельцев с далеких миров. Возможно, даже Ланти взял его чтобы вырастить для себя пару крыльев, чтобы потом загнать их подороже. Возможно, этот астронавт хотел произвести впечатление на людей из гильдии своим сокровищем, частью которых был Фари. Теперь, когда холод совершенно охватил его, парень упал на холодный гравий, разделяющий и лес. Итак, его крылья были желанной добычей многих охотников. Фари! Этот короткий мысленный призыв мгновенно вывел его из этого кошмара, однако он не поднялся в небо. оставайся на земле звенело у него в голове предупреждение и не давай какому-либо охотнику заметить тебя ни одному из тех охотников, которые преодолели проход через гору и теперь устремились по свежему следу. к своему изумлению фари видел, как задрожала зеленая стена, как поднимались ветви деревьев как раздвинулись селианы, И вдруг, прямо из зарослей, вышел лорд Крип, ведя за руку леди Майлин. Она шла с широко открытыми глазами, глядя прямо перед собой, подобно бесцельно бредущему человеку, пережившему сильнейший шок. Но при этом она напевала, тихим, журчащим голосом, который своим ритмом напоминал шелест листьев и скрип и ветвей, колышущихся от легкого ветерка. Похоже, ее пение было способно творить чудеса и среди голых неприветливых скал и раздвигая непроходимые джунгли, позволяя через них пробраться. Она резко высвободила руку из схватки своего спутника и повернулась лицом к лесу, откуда они только что вышли. Теперь она выбросила руки вперед, держа пустые ладони кверху. А ее пение стало громче, превратившись в непрерывный поток нот, подобно пению птиц. И вдруг песня резко оборвалась. Лорд Крип уже подошел к Фаре и протянул руку за зеркальным прибором, который фари отдал ему с надеждой, что использовал его правильно, и тот даст ответы на все их вопросы. Леди Майлин теперь выглядела совершенно нормально, как человек, осознающий, что творится вокруг него. Она быстро пересекла каменистый берег и подошла к ним. Лорд Крип дотронулся до какого-то места на самом краю зеркала. И с этой стороны квадрата появилась полоса разноцветных узоров, которые, безусловно, имели сходство с теми, которые Фарри снимал при помощи зеркального прибора. Когда полоса развернулась, леди Майлин положила ее на камни, а потом присела перед ней на корточки, чтобы тщательно ее рассмотреть. Время от времени она поднимала указательный палец, чтобы провести им по одному из узоров, словно бы для того, чтобы он как можно отчетливее отложился в ее памяти. Это действительно замок, заметила она. такой же сильный крип, как те персональные замки, которыми межзвездные путешественники запирают свои самые ценные вещи. Вот здесь и здесь она быстро постучала пальцем. Есть отметки, которые мне хорошо знакомы поскольку они очень похожи на те, что используются сегодня. Но другие...» Она покачала головой. «Я могу лишь предположить, что если кто-нибудь попытается пройти по ним без должной подготовки, результат может быть действительно опасным». «И что же он защищает?» Осведомился лорд Крип, опередив Фарри, желающего задать тот же самый вопрос. «Нечто, принадлежащее Тесса но не из нашего времени», — ответила она. «Возможно, именно это и разыскивают те, другие». «А эти ловушки?» Лорд Крип провел рукою над узорами на земле. «Будут охранять их от проникновения посторонних и делать так, чтобы они не нашли того, что ищут». Она медленно покачала головой. «Как мы можем быть уверены? Это было сделано, чтобы отвадить тех, кто живет на Екторе. А сработают ли эти ловушки против пришельцев с далеких миров? Те, кто расставляли их, возможно, даже не предполагали, что кто-то из чужаков попытается одолеть эти препятствия. Так какая защита против них у нас остается? спросил Лорд Крип. Она вскинула руки и сделала жест, изображающий беспомощность. Нам остается только ждать и наблюдать. Однако Фари не был готов принять такой ответ, ибо впервые за все время не почувствовал в ее словах уверенность, а лишь замешательство. Каким образом это отпирается? Он указал жестом. Здесь есть своего рода кодовая комбинация, пояснила она. Нужно переходить от узора к узору в определенной последовательности, и тогда замок откроется. «И та невидимая дверь исчезнет?» Она кивнула. «Но этот код установлен теми, кто давным-давно умер. Различных последовательностей может быть сотни, даже тысячи. Так что попытки могут продолжаться годами, многими сезонами. И при этом ищущий может так и не добиться успеха». «Даже в древних легендах Тесы ничего об этом нет. В тех легендах, которые знает каждый певец, Никаких упоминаний о находках подобных этой. Теперь настала очередь Фари внимательно изучить узоры. То, что он искал, было в самом конце. Том, четыре узора на крыше. Они ближе всего подходят к тем, что вам известны. Она наклонилась вперед. Серый предрассветный свет колец луны потускнел, и она прищурилась. Потом снова покачала головой. Пока я не могу сказать. Света недостаточно. Лорд Крип поднялся. Давайте найдем укрытие, произнес он. Они не могут доставить сюда флитер сквозь гору, но у них вполне может иметься устройство определения курса. И тогда у них будет поддержка с воздуха, как только они окажутся в этой долине. Они поспешно отошли под тень деревьев, густо растущих за пределами узкой ленты берега. Здесь они и спрятались, присев не слишком далеко друг от друга, с наслаждением давая отдых, уставшим от тяжелого ночного перехода телам. Они решили тянуть жребий, кто первым будет стоять на вахте, и Фари вытянул самую короткую палочку. Он обнаружил, что ему очень трудно управляться с крыльями, даже когда он складывал их и сворачивал, насколько это было возможно, и чтобы выделить для них побольше места. Ему пришлось разместиться у самого края укрытия. Медленно вставало солнце, и водная поверхность, прежде отражавшая сияние третьего кольца, теперь сверкалась неистовой силой так, что Фаре пришлось прикрывать глаза. Он жевал какую-то полоску из походного пайка, с недовольством ощущая, что она сухая и совершенно безвкусная, и напряженно вслушивался в каждый доносящийся звук. Хотя он пытался сосредоточить все свое внимание на происходящем вокруг и наверху, сейчас он ничего не мог поделать, кроме как поглядывать на башню и размышлять, а что если в лучах солнца все эти узоры на камнях станут еще более отчетливыми? Разумеется, они не рискнут разгадывать кодовую комбинацию прямо сейчас. Ведь, как пояснила леди Майлин, на это может уйти слишком много времени. Если не целая вечность. Затем Фари поймал себя на мысли, что ловушки подстерегают тех, кто совершенно не знает этой тайны, а он был близок к тому, чтобы узнать ее. Из глубины джунглей шел непрерывный шелест, словно растения встревожились и менялись местами. Однако он не слышал криков птиц или животных, не слышал стрекотания насекомых. Наверное, эти мрачные зеленые джунгли лишены какой-либо жизни, кроме своих растений. Время от времени этот непрерывный шорох очень напоминал звук приглушенного разговора. Но Фарри едва ли смог бы разобрать его. В таких случаях он нистово тряс головой и слегка шевелился, поскольку решил, что шорохи джунглей действуют на него убаюкивающе. Откуда-то издалека он услышал посторонний звук. Фарри дотянулся до лорда Крипа и потряс его за плечо. Тесса проснулся так быстро, словно и не спал, а просто лежал с закрытыми глазами. Флитер отправил мысленное послание Фарри. Будто враг смог бы его подслушать даже с такого огромного расстояния. И он резко ткнул пальцем на юг, в сторону узкой расселины, по которой они пришли в долину. Лорд Крип разбудила леди Майлин, и все трое прижались друг к другу, прислушиваясь к звуку. «Похоже, воздушное судно...» Не стало описывать круги. Судя по монотонному и становящемуся все громче и громче звуку, оно направлялось прямо к озеру, даже не пытаясь отыскать следы беглецов. Назад! приказал Лорд Крип, Леди Майлин уже спряталась в кустах, и Фари показалось на фоне гула Флиттера, что он по-прежнему слышит ее приглушенное пение. Будто она опять воспользовалась своими способностями певицы, чтобы проникнуть в непроходимые джунгли. Но все было тщетно. Очевидно, это срабатывало только под светом третьего кольца. фари увидел, как ветка хлестнула леди Майлин по лицу, и, не подставя она вовремя руку, острые шипы вонзились бы ей не в предплечье, а прямо в глаза. По крайней мере, они находились на краю леса и на гравии не могли оставить следов. Впрочем, эти пришельцы пользовались своими поисковыми методами. Ходили слухи, что у них есть специальные приборы и устройства, способные определить местонахождение беглецов по теплу, исходящему от их тел, если они находились достаточно близко. Флиттер продолжал летать над озером. Теперь он описывал узкие круги над башней. Даже если они и знали о скудном убежище беглецов, то почему-то захотели как следует изучить башню, поскольку флитер стал описывать над нею третий круг. Затем он неподвижно завис над нею, и из люка, расположенного на фоне фюзеляжа, выпала веревочная лестница, такая же, по которой Фарри сбежал от людей гильдии. По лестнице начал спускаться человек, а второй тем временем, согнувшись, стоял возле открытого люка, держа на готове лазер, обеспечивая тем самым прикрытие своему товарищу должно быть они получили определенные указания ибо флитер немного подался вперед и теперь мужчина миновав крышу башни спустился прямо на внутренний двор выложенный камнями с загадочными узорами потом он исчез за стеной а второй разведчик занял его место на веревочной лестнице внезапно раздался звук резкий и оглушительный Перекрывший даже громкий рокоты наземного двигателя. Потом вверх взметнулся веер радужного света. Создавалось впечатление, что в нем сконцентрировалось все, погасшее сейчас сияние третьего кольца. Нет, не смотри! Мысленно закричала леди Майлин, и Фари, ничего не понимая, повиновался, закрыв рукой глаза. Он почувствовал жар, который исходил не от солнца а скорее напоминало огненное пекло, словно он засунул руку в жаровню с углями, и его крылья затрепетали под этим знойным натиском. Жара от этой вспышки, докатившаяся и до них, на окружённом стеной внутреннем дворе, наверняка была во сто крат сильнее. Фари услышал пронзительный крик, продлившийся всего секунду, а затем его перекрыл оглушительный звук, становившийся всё громче и громче, и наконец перешедший в крещендо фари подумал что ему повезло прошлой ночью, ведь он вполне мог угодить в эту ловушку фари показалось, что этот жар держался довольно долго, но наконец он услышал как звук постепенно стихает, затем до него донесся рок от двигателя флитера уносящего прочь оставшихся в живых и потеряв двух членов экипажа из-за бедствия устроенного стражем башни. И тут беглецы ощутили запах, долетевший до опушки леса. Но это не был аромат лунных цветов, благоухающих всю ночь. Это был ужасающий запах горелого мяса. «Они ушли», — произнес лорд Крип. Фари не попытался проследить за ними при помощи мысленного сигнала, улавливая пустоту, скрытого защитой мозга. «Они вернутся», — неожиданно добавил лорд Крип спустя мгновение. «Они не оставят эту загадку». «Неужели у них есть нечто, что способно расшифровать код?» спросила леди Майлин. «Ты когда-нибудь слышал о чем-либо подобном?» «Нет, но это отнюдь не означает, что у них нет такой штуки. Гильдия обладает знаниями, недоступными ни одному из вольных торговцев, таких как я. Я слышал достаточно много историй о том, на что они способны». В таком случае мы должны сделать все возможное. Если охраняемая вещь лежит здесь по воле древних Тесса, значит они не должны заполучить ее. Она вылезла на четвереньках из кустов, которые оставили на ее руках алые царапины, и снова стала изучать узоры, снятые Фарии при помощи зеркального прибора. На этот раз все ее внимание, прежде направленное на узоры внутреннего двора, переключилось на те, что Фари обнаружил на крыше башни. Кончиком указательного пальца она обводила один узор за другим. «Должно быть самое ужасающее оружие», — они установили во дворе, — медленно проговорила она. «Я не думаю, что они ожидали вторжения с воздуха. А значит, эти узоры для нас наиболее важны». И ее палец вновь стал обводить узоры, а сама леди Майлин что-то тихо напевала. Но это уже не было убаюкивающей мелодией, которой она мурлыкала себе под нос, пробираясь сквозь джунгли. «Нам не стоит рисковать до тех пор, пока не появится луна». К тому времени вмешался Фарри. «Они могут вернуться, прихватив с собой нечто, что откроет им башню, как краби панцирь». Она кивнула. «Это верно. Время на их стороне. Но я ни за что не поверю, что весы Маластера...» Настолько не способствуют нам, старающимся сохранить узоры времени и пространства, а не уничтожить их. Мы должны переждать день. Нам надо сохранить наши силы. Я не смогу перенести вас к башне. Еще надо пересечь озеро. Пари указал на водную гладь. Он задавался вопросом. Осмелятся ли они плыть? Интересно, умеют ли они плавать? засушливая и бесплодная земля принадлежавшая тесса вряд ли могла предоставить возможность приобрести такое умение и хотя лорд крип изначально и был вольным торговцем у него конечно тоже не было причин совершенствовать такой навык я знаю сказала женщина и фари услышал в ее голосе дрожь веревка проговорил лорд крип указывая назад на джунгли «Леаны!» «Если они достаточно прочные, или можно сплести ее из лозы». «Они живые», — быстро ответила ему леди Майлин. Причем живут более настоящей жизнью, чем любое растение с корнями, которое я видела прежде». «Но они тоже умирают», — заметил лорд Крип, показывая на две круглых полянки, где виднелись потемневшие высохшие растения, явно мертвые или близкие к этому. Разве мертвые могут возражать? Не знаю, честно призналась она. Неужели для нас так важна эта веревка? Мне кажется, это единственный способ добраться до острова. Решительно произнес он. Хотя Фари не видел никакого смысла в такой уверенности. Ну что ж, она встала и пошла туда, где стояло дерево с ветвями, опутанными мертвыми лианами. Медленно подняла руку и, положив ее на коричневый виток, слегка потянула его на себя. Ничто вокруг леди Майлин не шевельнулось и не попыталась наказать ее за дерзость. Тогда она потянула Лиану сильнее, не переставая при этом напевать какую-то мелодию. Через несколько минут дуга из погибшей лозы освободилась от ветвей и, свернувшись в спираль, упала на землю. Затем она развернулась петлями и распласталась на берегу, усыпанным мелкими камешками. Лорд Крип тотчас же устремился к ней. Тем временем леди Майлин высвободила еще две лозы, и вскоре они лежали на пляже, достигая длины, превышающей высоту башни, как посчитал Фари. «Листья!» Лорд Крип встал, растягивая последнюю из лиан. «Такой лист, как этот!» И он снова показал на куст, возвышающийся над его головой. Нижние листья растения, а некоторые из них достигали края воды, были покрыты коричневыми пятнами и, очевидно, погибли. Их плотные, толстые края свернулись, напоминая половинку трубы, и были достаточно велики, чтобы Тесса мог уместиться на них. «Можно ли их тоже отделить?» Леди Майлин подошла к растению и опустилась перед ним на колени. Сейчас она напевала другую мелодию. И Фари решил, что она о чем-то просит растение. Затем женщина наклонилась вперед и, взявшись за лист, потянула его к себе. Кроме напряжения ее тела, Фарри не заметил никаких иных движений. В конце концов, как это было и с погибшими лозами, само растение не атаковало. Затем сгнившая сердцевина листа внезапно поддалась, и леди откинулась назад, а из излома листа вытекла темная жидкость с неприятным гнилостным запахом. Когда она похожим образом оторвала второй лист, лорд Крип привлек к работе всех. Они связывали лианы в одну узловатую веревку. Покончив с этим, Крип положил один из крупных листьев на воду. Затем бросился на него лицом вниз и слегка оттолкнулся от берега. Хотя лист прогибался под его весом, он все таки удерживал плечи и голову лорда над водой. Ее мы хорошенько привяжем вон к той скале», — сказал он, указывая на веревку, «а потом на остров. Так мы сможем переплыть озеро». «Он слишком доверяет погибшим растениям», — подумал Фарри. но все всё-таки есть небольшой шанс, что это может сработать. Его же задача была слишком простой по сравнению с тем, что выпало на долю его спутников. Его не покидала мысль, что флиттер может вернуться именно тогда, когда они окажутся на воде. Что тогда будет? Он весьма высоко оценивал силы леди Майлин при свете третьего кольца. Но эти силы необходимо использовать сейчас, когда светило только солнце, не дающее ничего, кроме света. Тем не менее, они должны были пройти это испытание. Привязав конец веревки к поясу, он взмыл вверх и полетел над озером, направляясь прямо к полосе скал неровной бахромой торчащих перед стеною внутреннего двора. Когда Фарин наспех прикрепил веревку к самой узкой скале, лорду Крипу пришлось немного проплыть вперед, чтобы ухватиться за противоположный конец этой веревки. Однако он дотянулся до него, и теперь посильнее натянул ее, испытывая прочность. Леди Майлин поплыла первой, лежа на свернутом листе и держась обеими руками за веревку у них ничего не получилось бы, если бы довелось бороться с бурным течением, однако поверхность воды была спокойной, хотя казалось что переправе не будет конца наконец все закончилось удачно и фари взяв за конец веревку полетел обратно к ожидающему его крипу и вот второй лист проделал это невероятное путешествие затем фари намотал веревку на руку и все трое встали напротив стены Окружающий внутренний двор. Глава 18. Фари присел наверху стены, решительно стараясь не смотреть на два обугленных тела, лежащих перед самой невидимой дверью. Рядом со стеной валялся лазер, выпавший из обгорелых пальцев одного из погибших разведчиков. Сможет ли он добраться до узкой полоски тротуара, свободной от узоров, и забрать его? Из головы никак не шла мысль об этом оружии, так необходимо им для защиты. Фари отложил веревку, которую нес, и жестом отмел любые возражения своих спутников. Он осторожно опускался вниз. Фари еще не был уверен в силе своих крыльев, но ему не терпелось завладеть оружием. Он сделал рывок, резко вытянулся параллельно земле и все-таки сумел схватить лазер, поднявшись в воздух. А затем перелетел через стену, Я опустился рядом с двумя Тесса, стоящими внизу. Он протянул оружие лорду Крипу, который спешно забрал лазер из рук Фари. Выдержит ли веревка вес Тесса, Фари не знал. Недолго думая, он обвил концом веревки один из торчащих зубцов парапета. Леди Майлин и лорд Крип быстро присоединились к нему. Женщина осторожно пробралась по парапету, чтобы увидеть узор, оказавшийся смертельной ловушкой для людей из гильдии. Паре даже ощутил отвращение, испытываемое леди Майлин, при виде ловушки. Но понимал, что сейчас ею движет долг разобраться, какого сорта была эта ловушка, и похожа ли она на что-либо, известное ее народу. Она высвободила мощь. Спокойно промолвила леди Майлин. Сработала после бесчисленного множества лет. Но я же приземлялся там, и ничего не случилось заметил фари к счастью ты наверное коснулся узора предназначенного не для защиты фари пристально изучал узоры да он стоял на краю темно красного круга примерно фут в диаметре и довольно далеко от квадрата покрытого волнистыми голубыми линиями который оказался смертельной ловушкой для второго разведчика может быть рискнем и пройдем через них «Может быть, рискнем и пройдем через них?» — с нетерпением спросил лорд Крип. Леди Майлин провела указательным пальцем в воздухе, рисуя узоры, расположенные между ними и узким краем ровного гладкого камня, лежащего возле основания башни. «Я не знаю», — тихо проговорила она. «Там лабиринт, здесь поворот». Иными словами, все говорит о кодовой комбинации но не обладая полными знаниями об этом. Она перевела взгляд на два трупа и содрогнулась. «Они вернутся», — прибавила она так, словно высказала мысль вслух. «С достаточно мощным оружием, чтобы взорвать это место», — отозвался лорд Крип. «Возможно, они спровоцируют стража, чтобы уничтожить здесь всё». Она отрицательно покачала головой. Нет, им очень нужно это место. Или то, что по их мнению оно скрывает. Вспомни сехмед. Они преследовали нас. Ну, некоторые из них. Считая, что мы обнаружили еще один тайный склад оружия и намереваемся его захватить. Теперь на планете Тесса они обнаружили это. На их взгляд, их первое поражение пустяк. Они готовы довести дело до конца. Послушайте, произнес Фари натягивая веревку в полную силу. «Вы не могли бы использовать веревку, чтобы перепрыгнуть через это место, приземлиться возле башни, а потом снова подняться?» Лорд Крип поднялся и посмотрел на веревку. Затем, прищурившись, он внимательно разглядел, как она крепится к башне. «Можно попробовать», — проговорил он. Он выдернул веревку из пальцев Фарри, с силой ухватился за нее, проверил на прочность, резко дернув на себя. Веревка выдержала. Он вцепился в нее и прыгнул вниз, пролетев над опасной мостовой. И, наконец, приземлился. Фарри зажмурил глаза от страха за лорда, ибо боялся, что тот заденет ногой камни с узорами. Очутившись у основания башни, лорд Крип начал подниматься. Он ставил ногу на стену и подтягивался на веревке. Они со страхом наблюдали за ним, пока он не взобрался на парапет крыши башни. Тогда фари прыгнул в воздух и при помощи крыльев преодолел расстояние, разделяющее их, ухватился за конец веревки и бросил его обратно леди Майлин. Во второй раз он стал свидетелем опасной переправы мимо смертельных ловушек и, трепеща от страха, наблюдал, как мужчина, стоящий на башне, подтягивает женщину к себе. Фарри перелетел, разделяющее их расстояние, и снова очутился напротив леди Майлин. Долгое время она стояла, прислонившись к парапету, переводя дух. Наконец, она задышала ровно. фари заметил, что леди Майлин все время, пока отдыхала, не сводила глаз с узоров, которые открывались ей теперь. «Третье кольцо», — медленно проговорила она. «Эти обозначения очень древние. Если бы у меня было время...» Я бы, наверное, нашла ключ к коду этого замка. Но в тот момент, когда мы попытаемся, мне нужно, чтобы нам светило Котра. Лорд Крип посмотрел на небо. До того, как засияет третье кольцо, остались часы. Они могут вернуться задолго до этого. Она пожала плечами. Мы должны рискнуть. Если они вернутся... Они обязательно вернутся. Фари знал это так же точно как если бы кто-то с неба объявил ему об этом. «Их предводитель сам отправится на это рискованное предприятие!» Лорд Крип кивнул. «Похоже, мы должны рискнуть. Если их предводитель, обычный босс гильдии, он обязательно сейчас занимается проверкой вооружения и снаряжения, чтобы не претерпеть больше подобных потерь». Внезапно Тогар соскочил со своего излюбленного места на парапет, его глазки на стебельках напряженно вперились в берег откуда они добирались до башни. если фари уловил послание, то то же самое сделали и тесса со стороны джунглей двигался враг те кто преследовали их на горе теперь готовились пробить себе дорогу через переплетение деревьев лиан и кустов да кивнув сказала леди майлин и тем не менее она тоже пристально смотрела на зеленый барьер И вот она опустила руки вниз и стала водить ими по извилистой ярко зеленой полоске в камнях с вкрапленными в ней желтыми звездами самоцветов, которая наползала прямо на них, как часть узора башни. Женщина опустилась на колени, чтобы ее не заметили у парапета, и продолжала смотреть в том же направлении, что и Тогар. «Поддержите меня!» — неистово приказала она. «Поддержите!» Лорд Крип опустился на одно колено, положив руку ей на плечо. Вторая же его рука протянулась к Фарри. Совершенно не понимая, что происходит, крылатый тоже опустился вниз, весьма неуклюже из-за своих крыльев, и вложил руку между крепко сжатых пальцев, которые болезненно вцепились в него. У фари перехватило дыхание. Что-то вытягивалось из его тела, перетекая в лорда Крипа. А потом, как он догадался, в леди Майлин. Ее лицо исказилось от напряжения, а плоть, казалось, превратилась в пустую оболочку для костей. И тут она начала петь. Сначала тихо-тихо, так же, как она пела, когда пробивала дорогу из джунглей. Затем мелодия стала громче, потом еще громче. Некоторые ноты звучали так, словно она ударяла в гонг, а не использовала собственный голос. Она пела днем. Ответит ли ей силы без луны? Хотя Фари стоял на коленях, чтобы держаться за руку лорда Крипа, он видел, что происходило над парапетом, о которой терлось его плечо. Внезапно, словно туча, предвещающая бурю, высвободила мощную волну не воды, а ветра. Джунгли затрепетали. Фари видел, как раскачиваются ветви деревьев, как изгибаются лозы, некоторые из которых, казалось, развязывались сами по себе, и их концы взметались в воздух, стремительно вырываясь вперед, напоминая головы каких-то чешучатых тварей. Эта дикая ряпь устремилась по всем направлениям. Фарри казалось, что кусочки листьев и обрывки оторвавшихся лиан несутся по земле и пропадают в никуда. Фарри чувствовал, как силы покидают его. В нем было нечто, о чем он сам не знал, и это нечто извлекалось из его тела и через руку переходило в Тесса. Чтобы придать силы этой отчаянной песне. Он положил свободную руку на парапет, где, съежившись, сидел тогар. Фари заметил, как смукс раскачивается то взад, то вперед, ударяя по парапету когтистыми лапками, в такт этой песне. Какое-то время песня звучала громко и решительно, а потом начала затихать. Фари видел, как по щекам леди Майлин стекают крупные капли пота, и он всем телом ощущал ее отчаянные старания. Продолжать пение. И все же она затихала. Женщина зашаталась и обязательно упала бы, если бы лорд Крип не подхватил ее, вырвав руку из пальцев в фари и притянув ее к себе. Наконец песня превратилась в шепот еле-еле срывающийся с губ леди Майлин. А потом женщина закрыла глаза и, глубоко вздохнув, обмякла в руках лорда. Ветер, появившийся ниоткуда, тоже прекратился. Фари с трудом попытался уловить пустоту, которая всегда сопровождала защитные поля врага. Вот, он уловил что-то и тотчас же начал искать еще, но, похоже, больше там не было никого. Того ослаб и осел вниз, как он делал всегда, когда отдыхал. Отдых. Фари прислонился к камню боком сложив крылья, ощущая страшную боль в голове и пустоту внутри. Сейчас он чувствовал себя совершенно опустошенным, будто его крепко-крепко сжала чья-то могучая рука и выбросила прочь, выкачав из него все содержимое. Он не мог сказать, как долго длилось это ощущение. В мозгу пробежала еле уловимая мысль, что им снова надо быть начеку, ибо смерть может приблизиться к ним с небес. И все же он, обессилев, уснул. А затем пробудился из небытия, потому что его трясла чья-то рука. Лорд Крип силой заставил его немного подкрепиться безвкусной и сухой пищей. Давясь, Фаре проглотил несколько кусков. Солнце больше не горело, а по небу плыли красноватые облака, предвещающие закат. Леди Майлин села, медленно повернула голову, сперва посмотрела в одну сторону, затем в другую. Словно пробудилась от сна и не осознавала, где она. Спустя некоторое время взгляд ее стал осмысленным, а на губах появилась слабая улыбка. Пусть взойдет Котра, медленно промолвила она. Тогда увидим, смогу ли я без жезла сделать то, что должно быть сделано. Боюсь, мне все еще не хватает сил. Но, по крайней мере,. За прошедший день я совершила больше, чем могла бы поверить. Это действительно место силы. «Не хватает?» — выпалил лорд Крип. «Когда ты пробудила лес, он зазвенел». Он широко улыбнулся. «Да это так. Я все еще певица». «Одна из величайших?» — с жаром произнес лорд Крип. «Пусть они попробуют отрицать твои заслуги теперь». Тише! Она приложила руку к губам. Я делаю, что могу. Но утверждать, что я полностью владею силой, было бы ложью. Она протянула руку, чтобы коснуться полоски, вкрапленной в камнях, так, чтобы кончик ее пальца прошел по каждому камню. То, что ответила нам троим после всех этих прошедших веков, это не моя сила, а сила тех великих, кто установил здесь все это. А что с теми, кто за нами охотился? пробормотал Фари, еле двигая пересохшими губами. Спроси об этом у них, ответила леди Майлин, показывая на джунгли. Смотрите. И она указала на восточную часть неба, где словно занавес спускались сумерки, пока лишь по самому его краю виднелось мерцание, вызвавшее чувство радости у Фари. Это начинало подниматься Третье кольцо. А значит, наступало время полной силы Тесса. Фари показалось, что сумерки наступили намного быстрее обычного. Как будто само желание леди Майлин призвало к отру и лунные кольца. Но леди Майлин все же не смотрела на небо, а водила руками по извилистой стороне одного из узоров, постепенно переходя от одной арабески к следующей. Будто самим прикосновением могла обнаружить то, что искала причем смогла бы сделать это быстрее руками, нежели взглядом. Вероятно, так оно и было. Когда она начинала тереть определенные камни, то тотчас же обращалась с песней к лесу и к товарищам. Наконец она устроилась на самом краю крыши и взмахом руки подозвала своих спутников к свободному месту рядом с парапетом, а сама тем временем опустилась на колени, при этом сильно подавшись вперед, Так, чтобы прижать сложенные чашечкой ладони к трем рядам зеленоватых камней, засверкавших еще ярче, когда третье кольцо высоко ползло по небу за ее головой. Она снова начала петь. На этот раз это была громкая песня без слов, очень напоминавшая мелодию, в которой некоторые звуки выделялись заметно, как барабанный бой. Ее звучание полностью захватило Фарри и наверняка лорда Крипа. Ибо Фарри заметил, что ладони астронавта то раскрывались, то сжимались в такт этому ритму. Фари верил, что она и в самом деле способна совершать великие дела при помощи одних лишь звуков. Несколько раз в «Приграничье» он видел, как звук в разбивает кристаллы, когда какой-нибудь фокусник демонстрировал свое мастерство. Возможно, и здесь нечто отзывается резонансом на определенный тон и начинает двигаться так же послушно, Как открывается замок, когда к нему подходит ключ? Тем временем на горизонте появилась сама котра, а дуга третьего кольца стремительно восходила, вызывая радужные отблески, отражающиеся от мостовой. Женщина действительно добилась того, чего хотела. Ее голос был прерван еще одним звуком, и прямо перед нею появился темный контур, обрамляющий заметный кусок крыши. Голос Майлин вырос до торжествующего крещенда, а темные очертания преграды исчезли из их поля зрения. Фари с пронзительным криком обхватил голову руками. В его разум ворвалась такая вспышка или поток образов и звуков, мест и людей, что он почувствовал, будто его голова вот-вот расколется, а сам он совершенно не способен сдерживать или контролировать эту огромную волну. Чего-то совершенно непостижимого. Лорд Крип тоже согнулся. Как будто мощный удар отправил его в нокдаун. И его руки также схватились за уши. А тем временем леди Майлин низко пригнулась, ее лицо исказилось гримасой, а тело напряглось и сопротивлялось чему-то невидимому. В эти мгновения Фарри казалось, что прямо на него обрушился целый мир разнообразных и совершенно чуждых мыслей. Он боролся изо всех сил, пытаясь установить в мозгу барьер, за который смог бы спрятаться. Он уже ожидал появления Тессы или кого-то им подобных. Он ожидал, что они выйдут через эту дверь, люди, чью защиту восхваляла леди Майлин. Но Фари лишь увидел у ног темный провал и больше не увидел ничего. Ничего не двигалось им навстречу. «Барьер. Думай о барьере». Пари сам того не осознавая, задвигал крыльями и поднялся ввысь, в ночь. И так он поднимался высоко-высоко над башней. И все же сотни, тысячи мыслей, хотя и несколько расплывчатых, затопляли его разум. Он думал о барьере, препятствии настолько прочном, что ничего на свете не смогло бы пробиться сквозь него. Пока он описывал круги над башней, не желая бросать своих спутников, лишённых его преимущества для стремительного бегства. Он вдруг ощутил, что поток мыслей постепенно начал редеть, уменьшаться и скоро превратился лишь в тонкую струйку. Леди Майлин стояла, хотя лорд Крип по-прежнему сидел на корточках, мотая головой из стороны в сторону. Словно тяжелый груз этой мысленной бури снова налетел на него. Будто одна волна мыслей непрерывно шла за другой. Леди Майлин вытянула вперед руку со светящимся шариком, послужившего им проводником сквозь узкие проходы в горе. И шарик впитывал в себя великолепное сияние кольца до тех пор, пока у нее в ладони не оказался большой огненный шар. Вытянув руку перед собой, женщина приближалась к отверстию, вглядываясь в бездну, что разверзлась под ее ногами. Фари даже не мог вообразить, что она видела. Когда он наблюдал за ее приготовлениями к спуску в этот проход, он спикировал в полной решимости схватить ее, прежде чем ее поглотит этот водоворот чужих мыслей. Но он опоздал. И, несмотря на все его усилия, шум снова захватил его разум, заставляя в целях самозащиты отступить к краю парапета, где он пытался встряхнуть лорда Крипа, чтобы привести его в чувство. Только казалось... Мужчина также был захвачен выпущенной на волю невидимой бурей. Он стонал, а его глаза закатились так, что были видны лишь белки. Если бы Фари мог справиться с весом своего спутника, он, безусловно, оттащил бы его подальше от этой опасной двери. Но сейчас он мог лишь стоять рядом с лордом Крипом, пытаясь воздвигнуть стену в своем разуме, которая сдержала бы этот поток. Из отверстия поднимался луч света. Фари решил, что не смог бы войти туда, даже если его разум будет находиться в покое. Отверстие было настолько узким, что он не сумел бы проникнуть в него из-за крыльев. И неважно, насколько сильно он сложил бы их при этом. Но ведь леди Майлин там совершенно одна. Он с силой начал трясти лорда Крипа до тех пор, пока голова мужчины перестала безвольно болтаться на плечах туда и обратно. Потом Фарри почувствовал, что его спутник начинает обретать контроль над собою. А спустя еще несколько мгновений их взгляды встретились. «Мысли», — заплетающимся языком пробормотал лорд Крип. «Они...» «Можно ли в подобном месте разместить целую армию?» — требовательно спросил Фари. «Откуда все это?» «Воспоминания. Все это мысли целой расы». Лорд Крип выпрямился, и Фари отпустил его плечо. «Она ушла, понимаете? Она ушла туда, вниз. Я не могу достать ее оттуда. А вы...» «Не сейчас. Если я отпущу, я потеряюсь». И все же оба встали на четвереньки, каждый со своей стороны двери, пытаясь всмотреться вниз. Фари не знал, мог ли этот поток мыслей, накапливавшийся поколениями, вырваться случайно, без намеренного умысла. Однако почувствовал, что давление на его мысленный барьер стало меньше, и теперь он мог видеть. Леди Майлин стояла внизу, на короткой веревочной лестнице, а вокруг ее тела от светящегося шара, распространялась таинственная аура. Вероятно, она и служила ей защитой. Вокруг нее располагались необычного вида полки, оставляя очень мало места там, где лестница предоставила ей возможность спуститься. Полки были заставлены длинными рядами кубиков, пульсирующих радужной смесью цветов, которая больно резала глаза почти с такой же силой, как недавний ментальный поток, который едва не перекрыл все их остальные ощущения. Цвета были алые, ярко-оранжевые, зеленые, плавно перетекающие в пять или шесть оттенков фиолетового. То же самое происходило и с синим цветом, который также имел несколько оттенков. Цвета переходили от фиолетового в пурпурный. Это казалось невероятным. Леди Майлин неподвижно стояла там, мотая головой из стороны в сторону. Лицо женщины напоминало застывшую маску, на которой двигались даже глаза как у человека уснувшего во время ходьбы перед нею все переливалось и двигалось и тут она левой рукой стала поворачивать шар а правой попыталась дотянуться до одной из полок нет заорал лорд крип афари вторил ему но даже если она и услышала их отчаянные вопли не имели для нее никакого значения ее пальцы приближались к кубику который оказался ярко зеленым самоцветом Она схватила его с этих сомкнутых друг с другом полок и поднесла на уровень глаз. Создавалось впечатление, что она видела и слышала что-то, доходящее до нее из самого центра куба, и это явно сбивало ее с толку. Постояв несколько секунд с задаченным видом, она быстро поставила его на место и повернулась к лестнице, а затем поспешно стала подниматься наверх. В свечении третьего кольца Ее волосы мерцали таинственным светом. Кожа, переливающаяся в радужных цветах, казалась бледной, как слоновая кость. Но она по-прежнему двигалась так, словно пребывала в глубоком трансе. Когда женщина оказалась на доступном расстоянии, лорд Крип резко схватил ее и подтащил к себе, словно желая вытащить ее из какой-то опаснейшей ловушки. Она не сопротивлялась. А, повернувшись к ним, подняла шар на встречу сиянию третьего кольца, а затем чуть отпустила его, чтобы сфокусировать его лучи на тех самых камнях, которыми воспользовалась, чтобы отворить эту дверь. При этом ее песнь громко звучала в ночи, а барабанный бой из неведомых слов становился резче и быстрее, будто ее время заканчивалось и она торопилась. Отверстие закрылось. И только когда она увидела, что дверь заперта, она посмотрела на своих спутников так, будто только сейчас снова узнала их. «Вниз! Мы должны спуститься! Во внутренний двор!» — вскричала она и, вырвавшись от лорда Крипа, показала на опасную мостовую, расстилающуюся внизу. «Ну это же...» — проговорил Фари, глядя вниз, отважившись снова посмотреть на два скрюченных обугленных трупа. «Это же ловушка!» «Да», — согласилась она. «И ее надо вернуть в исходное положение. Я должна сделать это под третьим кольцом». Они опустились при помощи веревки из лиан. Затем леди Майлин стала показывать лорду Крипу на определенные линии узоров. «Иди сюда, потом вот сюда», — поясняла она. «Пройди к противоположной стене и поднимись. У нас очень мало времени». «Чужаки скоро вернутся». Она сказала это так, будто знала что-то, чего не знали они. Лорд Крип довольно долго и внимательно глядел на нее, а потом повиновался. Фари взлетел, чтобы приготовить им путь для побега. На этот раз он привязал Лиану к огромному камню у берега, а потом отнёс свободный конец на внутренний двор. Но лорд Крип не отходил от стены. Леди Майлин снова пела. Она не приближалась к той части узоров, где валялись трупы пришельцев, а обходила другие участки. Причем делала это очень осторожно и продолжала петь ту же самую резкую песнь, которую использовала, чтобы закрыть дверь наверху. Она обошла башню трижды, и каждый раз Фари чувствовал себя весьма неуверенно. Он ощутил, как Тогар крепко прижался к нему, и его страх как будто подпитывал его собственный. Затем обойдя узоры, расположенные перед всеми четырьмя стенами двора, леди Майлин подбежала к своим товарищам. Лорд Крип схватил ее и приподнял так, чтобы она смогла ухватиться за Лиану как можно выше. И как только она взобралась наверх, лорд Крип немедленно последовал за ней. Они оба быстро перебрались на другую сторону от стены. Сделано, выдохнула она. Ее тело обливалось потом а лицо осунулось от усталости. «И теперь совсем скоро. Скалы! Вон те! Там можно найти укрытие!» Ей не пришлось никого предостерегать от опасности, ибо они уже услышали громкий гул приближающегося флитра, и видели его огни, похожие на глаза огромного насекомого, летящего над долиной. Они залегли, спрятавшись за скалы. Фари с трудом удалось сложить крылья так, чтобы они занимали как можно меньше места. Флитер приближался, а леди Майлин сказала. «Они что-то знают, иначе они не вылетели бы, когда сияет кольцо. Ведь ни один Тесса не будет им помогать. Что же за секрет они узнали, что вылетели на охоту именно в это время?» Спросила она, словно обращаясь ко всему миру. Флитер приблизился и на некоторое время завис на месте. И они увидели, что на этот раз из его люка выскочили двое. Они спрыгнули на вершину башни. По крайней мере, чувствовалось, что неудавшаяся попытка их разведчиков кое-чему их научила. Да, голос леди Майлин превратился в шепот. Потом она также тихо прибавила. А теперь пусть это случится. Фарин никак не мог уложить в голове то, что произошло потом. Казалось, сияние третьего кольца пробудило к жизни каждый камень. Настолько мощной оказалась вспышка этого режущего глаза сияния. Сжигающие лучи попали не только, на людей, соскочивших на крышу, а резко устремились вверх и словно молнии пронзили флитр. Фари показалось, что он услышал пронзительные вопли, однако он не был уверен в этом, ибо все произошло слишком быстро. И вот лучи, исходящие от самоцветов, превратились в некое подобие сверкающего каркаса и стали лизать флитер, постепенно затягивая его в пекло. Затем фари увидел, как башня задрожала и загорелась ярким пламенем. Она пылала и пылала. И фари наблюдал за этим до тех пор, пока его глаза не заслезились, и он не отвернулся. Он понял, что башня начала таять. Больше он никак не сумел бы описать происходящее, ибо стены башни становились мягкими, как воск под палящими лучами солнца. И постепенно она накренялась вбок, а вокруг разлетелись раскаленные капли. Впрочем, ни одна из них не упала за стену внутреннего двора. И вот башня осела, как оплывшая свеча, и исчезла совсем. Огни тоже исчезли и фари теперь видел только сияние третьего кольца и тут он услышал как всхлипнула леди майлин и увидел как лорд крип придвинулся к ней поближе чтобы обнять ее они мертвы с трудом проговорила она они умерли и вместе с ними умерли все их знания это вторая смерть а я это я убила их во второй раз но Они же работали на гильдию, и начал было Фарри. Не гильдия. Эти люди погибли от собственной жадности. Я говорю о... древние воспоминания. И они хранились там на тот случай, если Тесса вновь понадобятся эти знания. И не установили свою защиту, которую я смогла понять. Вы не понимаете. Некогда мы были настолько великим народом, что ни гильдия, ни один иноземец не смогли бы нам доставить неприятности. Затем было решено, что мы должны выбрать другой путь. Однако нашлись и те, кто был против того, чтобы все эти знания были навсегда стерты с лица Иктора. Вот они и возвели башню воспоминаний, в которой хранились все знания, собранные за бесчисленное количество времени. Невозможно сосчитать, сколько прошло веков или сколько раз всходило Котра. И все это погибло по моей вине. Теперь она горько рыдала, уронив голову на плечо лорду Крипу. Они снова стояли в огромном зале, который Фарри впервые посетил после их приземления на Гиктор. Леди Майлин с гордо поднятой головой стояла немного впереди, напротив предводителей своего народа. Начиналось мысленное общение. И именно леди Майлин... Настояла на судебном разбирательстве. И вот заговорила старейшая из женщин. «Ты всегда шла своим путем, Майлин. И от этого всегда получались только неприятности и печали. Теперь навеки утрачены великие воспоминания, и никто уже не сможет возвратить их. И все же...» Теперь она заговорила медленнее. «Поскольку есть те, кто использовал бы эти знания для зла, Мы не можем жалеть о них. Однако мы говорим тебе во второй раз, родственница. Для тебя нет места. Ни под двумя кольцами, ни под тремя. Ты больше не Тесса. А что ты еще? И мы не знаем, что. И ты больше не можешь принять оболочку народа. Приходи к нам, когда пожелаешь, но не надейся остаться, ибо внутри тебя существует нечто, что не может быть вписано в нашу жизнь. Так же, как цветок никогда не сможет снова превратиться в тугой бутон. «Ты не в изгнании». «Нет», — спокойно сказала Майлин. «Я делаю это по собственной воле. И я благодарна, что вы не отреклись от меня». «А это...» — продолжала женщина, протягивая ей жезл, который ей передал один из мужчин. «Нет». Его я тоже оставляю здесь. Я больше не лунная певица старейшей. Я уже спела смерть прошлому. Ты поступаешь, как считаешь нужным. Да, этот жезл не часть твоего будущего. И ты мудра по-своему. Куда ты отправишься теперь? К звездам. И враг, который будет тебя преследовать. Он может быть мертв, а может быть жив. Но это дело будущего. «А ты, Крип, Ворланд!» Он выступил вперед и встал рядом с леди Майлин. Теперь он стоял напротив старейших. «Куда она? Туда и я!» Старейшая кивнула, а затем посмотрела на Фари, который широко раскрыл крылья, чтобы показать сверкающие на них пятнышки. «А ты, маленький брат!» Он глубоко вздохнул и заговорил решительно как смог говорить с того момента, когда крылья избавили его от уродства. «Я буду искать свою планету». «Да будет так. Желаем вам удачи. Вы сделали то, что должно было быть сделано. Не воспринимайте это как зло. Время — капризная вещь, и следует оно неведомыми путями. Мы даруем вам время в качестве спутника, и, может быть, оно послужит вам на пользу». Фари взмахнул крыльями и высоко поднял голову. Время. Впереди всегда есть время. Хотя человек может удержать в руках лишь настоящее. У него будет то настоящее, которое он выберет сам. Он поклялся в этом. Вдруг он почувствовал, как леди Майлин взяла его за руку. И Фари понял, что его время будет и их временем тоже. Впервые в жизни... Он чувствовал тепло и спокойствие. Доброго дня, дорогие друзья. Спасибо, что дослушали этот роман до конца. Если вы читали мои текстовые сообщения, то, наверное, знаете, что над этим романом мне пришлось немного потрудиться. И я очень рада, что все наконец-то закончилось. Не очень люблю работать в спешке. И все же хорошо то, что хорошо заканчивается. И роман закончился тоже хорошо надеюсь, вам он понравился. К четвертой части приступлю, конечно же, позже, но для начала очень внимательно его прочитаю и удостоверюсь, что с переводом все в порядке. Ну а если нет, придется мне потрудиться еще разок. Что ж, пойду думать над тем, что же я буду читать следующим. ну а пока всего вам самого доброго и до встречи.